Глава 11. Перелом. После осмотра доктор открылся саквояж. Лечить будем. задал он странный вопрос. А разве есть варианты? пронеслось в голове. Но рот открыть не успела, как возмутился Эштон, не подозревающая помощи теневого воина. Ничего мы лечить не станем, Вивиана, что за глупости? «Перелом срастется, температура спадет. «Господин, можно вас на несколько слов?» Попросила мужчину выйти, так как не понимала вопроса о лечении. «Эй, не уходите, при мне говорите!» Эштон попытался привстать, но я, бросив недовольный взгляд, запретила. «Только попробуй встать!» Оказавшись за дверью, посмотрела на доктора. «Неужели для лечения перелома мало полученного золотого?» «Буду с вами откровенен, госпожа Вивиана. За полученные деньги я могу раза два прийти и проверить состояние вашего брата, наложить тугую повязку, а там уже как срастется. Считаю, что шансы хорошие, даже хромать не будет. Покой ноги не менее трех недель, не наступать. От жара выдам микстуру, но есть и более быстрый способ». «Магический». Припомнив мое лечение в доме бывшего мужа, посмотрела на лекаря. Да, именно он. Ваш брат не маг. Многое из камня, да и от меня не возьмет. Но понимаете, сверху нужно добавить пять серебряных. И это я вам делаю скидку. Так бы взял десять. Долго думать не стала. Есть разница: быть здоровым сегодня и без последствий или через месяц и с неопределенностью. Шансы хорошие, даже хромать не будет. Шанс — это не гарантия. Все, что у меня есть — два серебряных. Торговаться смысла нет. Могу в нагрузку мешок картошки отдать. Хотелось умолять, но пока пыталась торговаться. Доктор подумал, но все же согласился на мое предложение. Мысленно воскликнув, вернулась в комнату. «Вивиана, не говори, что ты отдала деньги за лечение!» — шепел Эштон. Улыбнулась и кивнула. «Отдала. твое здоровье дороже. Или ты хочешь месяц в постели проваляться?» Наклонилась пониже и прошептала. «Ты мне здоровым и счастливым нужен, а деньги заработаем». Юноша сдался, кивнув. «Вот и славно. А то меня и другие пациенты ждут». Доктор положил на опухшую покрасневшую ногу черный кругляш. В тот же миг с пальцев лекаря в камень полилась белая полупрозрачная магия. Мужчина убрал руку. Маленькое облачко почернело и исчезло. То ли рассеялась, то ли в ногу через кожу впиталась. «Сейчас боль ненадолго, но усилится». Мужчина аккуратно положил руку на опухший участок. Эштон застонал. «А без боли никак?» Перевела беспокойный взгляд на морщившегося брата. Доктор не ответил. «Срастается. До следующего утра не вставать. Завтра никаких нагрузок. До туалета и обратно. Сегодня принесите горшок. Хронессы в доме есть? Хотя о чем это я? Вряд ли ваш род древний. Тогда сами ухаживайте за братом, а без боли никак, драгоценная хозяюшка». Неожиданно ответил на мой вопрос мужчина, закрывая саквояж. «Я маг средний и ради простого перелома перегорать не намерен». Вы можете нанять и подороже лекаря. В столице есть такие, что из частей бедолага умеют собрать. Только даже если вы продадите. Он махнул рукой: Все свое имущество, то и тогда не расплатитесь за услугу. Всего хорошего. Закрыв входную дверь за доктором, погрозила ей кулаком. Перегорать не намерен. И жгусь лапчатый выскался. Войдя в комнату, погладила по голове задремавшего Эштона. Лоб был холодный, что уже радовало. «Ты поспи, а я легкое что-нибудь приготовлю». «Спасибо», — пробормотал Эш. «Ты всегда была доброй, этим все и пользуются». «Спи», — попросила мальчика, направляясь к выходу из комнаты. «Я тебя люблю, сестренка! тихий шепот догнал в спину. «Спи», — не смогла ответить тем же. Долго думать не пришлось. Из мясного – консервы рыбные да один окунь. Легкий овощной суп с рыбкой подойдет, Улыбнулась, открывая холодильный шкаф. После того, как почищенный, порезанный на кусочки окунь закипел, сняла небольшую пенку, добавила чуть-чуть перчика – жаль, лаврушки не оказалось в доставке – и отправилась к злосчастному погребу за картошкой. С большим трудом подняла люк. Тусклый зеленоватый свет падал на ступеньки. Только не навернуться. Ножку вниз, за ней вторую. Мысленно уговаривала себя. В подвале раздалось громкое шуршание. Мыши? Замерла на месте. Я их не боюсь, но и встречаться не желаю. Кому достался рот? Тихий, как мне показалось, потусторонний голос донёсся из глубины подвала. Мамочки. В одно мгновение поднялась наверх. Благо спустилась на две ступеньки, но люк опустить не смогла, тот неожиданно заклинила. По лестнице поднималось нечто с большими светящимися синими глазами.